Радиоактивность. Думается, что химию нельзя безоговорочно назвать французской наукой, основанной лавуазье. Именно так выразился один из соотечественников ученого в вступительном слове к истории этого предмета. Что же касается радиоактивности, то ее без сомнения можно считать наукой французского происхождения, основанной Беккерелем. Это открытие было сделано в 1896 году, в период между открытием рентгеновского излучения и электроны, однако именно оно проложило путь в новый мир. Поначалу оно вызвало не более чем любопытство, и, несомненно, на более ранней стадии развития науки долго бы оставалось в таком качестве. Работая в области поиска рентгеновского излучения при фосфоресценции и флюоресценции предмет исследования его отца и деда Беккерель к счастью имел возможность использовать некоторые из флюоресцирующих солей урана. Он обнаружил, что излучение этих солей, подобно рентгеновскому, и способно засвечивать фотографическую пластинку, помещенную за тонким металлическим экраном. Более того, К 1899 году ему и другим физикам удалось установить идентичность этих бекерелевых лучей с катодными лучами Крукса и Леннарда, которые, как незадолго до этого доказал Томпсон, являются электронами с той только разницей, что некоторые из них движутся с гораздо большей скоростью, достигающей в начале пути одной третьей скорости света. Ныне известно, что скорость некоторых из них не вступает в скорости света. Однако Беккерель почти сразу обнаружил, что своим происхождением эти лучи вовсе не обязаны флюоресценции, поскольку в темноте действие протекало так же, как и при солнечном свете. Именно поэтому его исследование можно считать величайшим открытием всех времен. На рисунке 19 воспроизведена подлинная урановая радиография, полученная Беккерелем. Для ее получения фотографическая пластинка в светонепроницаемой оболочке в течение нескольких дней подвергалась воздействию излучения, исходящего от микроскопического следа окиси урана через алюминиевый медальон. Более тонкие части медальона защищали фотопластинку в меньшей степени, чем более толстые, поэтому голова фигуры проявилась на радиографии. То, чего Круксу Леонарду и Рентгену удавалось добиться только с помощью самых последних достижений в области электричества, высокого напряжения и техники высокого вакуума. Элемент уран совершал сам по себе, действуя, к тому же, намного мощнее, о чем свидетельствует гораздо более высокая скорость излучения. Конечно, вся важность этого открытия была оценена не сразу. Одна из причин заключается в том, что получаемый эффект крайне незначителен, и для того, чтобы получить хотя бы самое слабое изображение, фотопленку необходимо подвергать действию излучения в течение длительного времени, хотя вскоре положение изменилось. Однако еще в начале нашего века Кельвин, например, придерживался другой точки зрения, считая, что радиоактивные вещества могут являться преобразователями некоего ранее неизвестного вида внешней энергии, а не самостоятельными источниками энергии. Как известно, новый этап исследований был открыт работами супругов Кюри, Но значит он был Марией Кюри еще до замужества, когда она, польская студентка Складовская, изучала химию в Сорбонне. Неточность Содди. Мария Кюри принялась за изучение радиоактивности после замужества. Примечание редактора. Кюри начала свои исследования с терпеливого изучения максимально возможного числа остальных элементов. 80 или более, с тем, чтобы определить, не являются ли некоторые из них, подобно урану, радиоактивными. Она обнаружила, что один из них, а именно Торий, обладает такой же слабой радиоактивностью, как и уран. Одновременно с нею это важное открытие сделал немецкий исследователь Шмидт. Знаменательно то, что периодическая система химических элементов, составленная на основе их атомных масс, заканчивается ураном. Торий же предшествовал ему, в то время между этими двумя элементами оставалась одна свободная клетка. Таким образом, ураны Торий обладали самыми тяжелыми из известных тогда атомов. Радиоактивные свойства Тория проиллюстрированы на рисунке 20 на котором изображен отпечаток газокалильной сетки Вельсбаха, полученной в результате действия лучей, испускаемых торием, входящим в состав сетки. После того, как сетку изготовили и спрессовали, она была прокалена, помещена на светочувствительную сторону фотографической пластинки, покрытую непропускающим свет листом алюминия, и оставлена на несколько недель в темноте. Данная иллюстрация является фотографии негатива, полученного таким образом, и показывает, как Тори дал изображение сетки при помощи испускаемых им лучей. Однако отправным моментом для последовавших за этим удивительных открытий явилось установление того, что урановая смолка, как и все другие природные минералы, содержащие уран, в несколько раз радиоактивнее самого урана. Именно Это наблюдение в дальнейшем и позволило супругам Кюри открыть новые исключительно радиоактивные элементы полоний радиоактиний, причем последний из них был открыт совместно с Дебьярном.